Глава девятнадцатая. Буйная пятница. Прыжок вправо, обратно, вертим ногами, подскок, движение бедрами. И еще один прыжок, не забываем махать руками, следим, чтобы эти движения проходили синхронно. Тогда они офигительно смотрятся. Хип-хоп для этого дикого времени полное откровение. На данск-культуру начала х без слез смотреть невозможно, даже на зарубежную. Помню, я долго ржал, увидев уже во взрослом возрасте знаменитую лихорадку субботнего вечера с Траволтой. Хотя он там офигенно старается, но его движения безумно устарели и больше напоминали погопников в провинциальном сельском клубе. Я подошел к зеркалу поближе и сделал волну, затем решился повторить знаменитую лунную походку. А это охренеть как сложно. Все-таки здорово, что и в этом мире есть Майкл Джексон. Я нисколечко не являюсь его поклонником». Как-то в начале 90-х стал популярен массовый обмен студентами между СССР и США, и нам, диким совкам, приехавшие в город американцы, на пальцах объяснили, что Джексон в Америке — это их вариация нашего «Ласкового Мая», то бишь музыка для подростков и девочек пубертатного возраста. Но зато, как под него здорово танцуется, Мишка поломал систему в массовом сознании. Вчера я записал у Кеши только что вышедший диск Джексона «Билли Джин». Корешу по случаю достался. Хотя его случаи уже начинают меня несколько напрягать. Но бизнес есть бизнес. Кеша время от времени дает мне заработать пересъемкой западных звезд кино или наших диссидентствующих рокеров. Считай целая стипендия сверху за несколько вечеров в самодельной фотолаборатории. Пока мы первокурсники, то каждому нарыло причитается всего по 40 рублей. Особо не разбежишься. Полтинник светит после первой удачно сданной сессии. Круглому отличнику можно заработать и 75. Но это не про меня. Я и так дико устал. На этой неделе мы начали сдавать зачеты. Так что крутимся как можем, добывая копеечку любыми законными способами. Нет, его композиция для танца офигенна. Я танцую в вестибиле института не один. Ко мне присоединились Кирилл и Валерка. На подоконнике сидят их подруги с восхищением, посматривающие в мою сторону. Еще бы! И хаэр у меня сегодня самый модный, поднятый наверх перышки. Не зря я вчера заглянул к Марине и столько маминого лака для волос с утра на шевелюру извел. Зато в обеденный перерыв половина института в мою сторону головы сворачивала. Здесь это еще дико. Хоть и заметно, что прогресс в союзе по сравнению с моим временем идет быстрее, но некоторое отставание будет всегда. Попавшийся мне днем навстречу в коридоре на Володске покраснел, как сеньор Помидор, но промолчал. У нас пока вооруженный нейтралитет, но зуб он на меня точит. Зато наши молодые преподы были от причастки в немом восторге. Я, кстати, заметил, что кафедры истории Липневский и Карбасникова, преподающие новую историю, как-то потихоньку сменяли имидж. Стали понтовей, что ли. Они же все молодые, чуть за 30. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе обычное общение с первокурсниками. Это заметно помогает мне в учебе. Многие из преподавателей ценят повышенное внимание к своим предметам, а также постоянно задаваемые мной дополнительные вопросы. Это уже сказывается после знания. Ведь историческая наука здорово скакнула за 40 лет вперед. Постоянно приходится отдергивать себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Многие из открытий, поменявших представление на некоторые исторические моменты, еще лежат под землей. Но разве что Сальников, препод по истории КПСС, Посматривает на меня с некоторым сомнением. Ревизионизмом мои вопросы, по его мнению, попахивают. Ну да. И это вы еще, господа товарищи, речи нашего генсека Горбачева не слышали. Вот бы вам точно поплохело. Тот на голубом глазу белое делал черным, а черное белым. И ничего, проглотили. Потому что 99% коммунистов были тупыми начетниками и карьеристами. Но об этом лучше промолчу. За политику не жалуют. Вот дурачок. Мне как раз внимание к собственной персоне привлекать и не надо. Но ничего с собой поделать не могу. Видимо, это ответная реакция на давление здешнего времени. У коллективизма есть довольно неприглядная изнанка. Он из-под подминает под себя личность. Это, с одной стороны, ведет ее к внутренней деградации, с другой – отсекает излишняя свобода любивых и инициативных особей. Их выталкивает по ту сторону социума, вместо того, чтобы использовать во благо коллектива. В итоге к 90-м мы получили потерявшееся во времени коллективное стадо и гуляющих сами по себе зубастых волков, которые ни во что не верили. Вот бы кому найти золотую середину, то цены ему не было. Я же пожил много лет в относительно свободном плавании, и давление местного социума временами утомляет. Хотя не сказать, чтобы я был полным индивидуалистом. Мне нравятся тусовки, но только когда я этого хочу» и постоянное стремление преподавателей и управленцев института вовлекать студентов в общественную жизнь, ставшая поистине навязчивым, весьма утомляет. Да и подруги, как с ума сошли, то мне некогда, и на это есть веские причины, то веди их куда-то одновременно. Вот нашел сегодня выход — пойти танцевать, а на остальное забить. Офигеть! Это как у тебя так получается? Ноги расслабь, да не так. Вижу, что Кирюха завис. «Смотри по шагам и сначала повторяй отдельно каждый элемент. Сразу не получится. Работаем правой, потом левой, а затем вместе. И энергичней. У тебя что, в штанах повисло?» Сержут. «Занимаемся мы весело. Пятничное настроение присутствует и рвет подметки. Серый, роботы еще раз покажи. Валера даром, что боксер, чемпион города в малом весе, но худой и невероятно гибкий. Давай». Я подхожу к магнитофону, отматываю запись обратно и включаю нужный трек. Мы занимаемся в вестибюле второго корпуса перед большими зеркалами, что важно для оттачивания движений. Да и наливной гладкий пол с мраморной крошкой весьма подходит для танцев. С актерами все обговорено, с начальством тоже. Наше времяпровождение подано под соусом подготовки к концерту на Новый год. Самодеятельность она и в Африке самодеятельность. Считается в институте общественной работой, а мне как раз нужны баллы. Толит информации уже не хватает. И еще этот проклятый ленинский зачет. Ну скажите на милость, нафига мне знать постановление всех этих последних пленумов ЦК КПСС? И вдобавок именно сегодня жуть как неохота становиться объектом чего то вожделения или повышенного внимания. Настроение совсем не то. Представляю, как мама сейчас отвечает на звонки «нет, еще не пришел». Минус общения с девушками. Ты им всегда должен, даже тогда, когда тебе этого совсем не хочется. А хочется просто потусить с парнями, выпить и хоть как-то привести свои чувства в норму. Наверное, я просто устал от постоянного нервного напряжения. Думать и решать, анализировать и представлять. И все это в режиме вечного цветнота. Как попал в эту эпоху, так становится совсем некогда. Мой мозг еще отчасти старый, того мира... Он не может переварить разом такое огромное количество поступающей со всех сторон информации. Так что было былое увлечение модными танцами как раз пригодилось. Танцуя, я расслабляюсь. Движения, которые, казалось, забыты давным-давно, вспомнились обратно сами собой. Даже мой знаменитый в городе робот получился как-то на ходу. Все пришли в дикий восторг, когда увидели его в первый раз. Очень необычно, хотя элементы любой пантомимы, Здорово похоже на по этого странного стиля. Наверное, подобное впечатление усиливается музыкой, необычной для советского уха и чрезвычайно энергичной. Майкл Джексон был все-таки новатором поп-музыки, да и танца. Его ролик стал первым музыкальным видео афроамериканского исполнителя, попавшим в горячую ротацию телеканала НТВ. Наши русские песни намного спокойнее, мелодичнее, даже прессовые четко отличаются определенным ритмом. А вот в Америке негры сумели поломать все европейские традиции напрочь. Практически весь современный музон основан на африканских ритмах ритм блюза. Мне уже весело, напряжение потихоньку уходит. Мы то и дело прикладываемся к бутылке кофейного ликера. Я еще раз повторяю лунную походку. Кстати, ее вовсе не Майкл Джексон придумал. Как оказалось, у этого хитрого товарища из шоу-бизнеса было множество агентов, что шарились по улицам больших городов. Они подмечали все новые и необычные танцы, снимали их на камеры или приводили уличных танцоров к продюсерам. Так что настоящего изобретателя мир никогда не узнает. Весь хип-хоп придуман в бедных кварталах американских городов. Кстати, отличная отмазка для наших бдительных товарищей из партии. Вам не нравятся танцы негритянских бедняков? Вы часом не расист? «Серый, мы уже устали». Кирюха парень резвый, но ленивый. А у Валеры явно другие цели на этот вечер. Он пришел сразу с двумя подругами. Вот здоровье у парня. Ладно, черт с вами. У меня на душе отлегло. Могу продолжить вечер в ином качестве. Есть идеи? Какие еще идеи? Двенадцатая комната. Валера многозначительно звякнул сумкой. Он наш золотой добытчик. Начали с хорошего армянского коньяка. Я даже не думал, что он настолько хорош. Тратить в этом времени почти 20 рублей на выпивку считал безумством. Но вкус и в самом деле был бесподобный. Не зря Черчилль предпочитал армянские коньяки. Мягкие, с привкусом фруктов, подарок солнечного юга и презент Валериному папе. Мы неспешно смаковали на пятак богов, болтали, пели, спорили. Двенадцатая комната второго общежития стала чем-то вроде дискуссионного клуба. Здесь собирались интересные люди с разных курсов и факультетов и меня почему-то они приняли сразу. Видимо, я здорово отличался своим поведением от остальных. Обычно я больше слушал, но сегодня меня понесло. Расслабился твою же дивизию себе на голову. «Нет, парни, это вы аполитично рассуждаете. Как можно оценивать систему с точки зрения банальных шмоток? Тогда почему у нас в продаже джинсов нет? Да и ты сам в импорте ходишь». Вихрастый паренек с физмата ударил ниже пояса. «Не скажешь же ему...» что я привык более 30 лет ходить в джинсе или карго-штанах. Да и джинсы давно перестали быть рабочей одеждой, а являлись неким маркером свой-чужой. Как у нас, так и за рубежом. И, честно говоря, доморощенные остолопы в ЦК вместо запрета могли бы спокойно поощрить ношение рабочей одежды американского пролетариата и передовой молодежи. Но вместо этого запреты, запреты и запреты. А запретный плод всегда сладок. Это частное... Ты не видишь за забором леса. Поясни. Я тянусь за стаканом. В голове уже зашумело вторая стадия опьянения. Молодой организм не привык пить так, как оставшийся в том мире. Всему требуется привычка. Ваши проблемы в том, что вы получили все по праву рождения, то есть стабильную социальную систему, бесплатное образование и медицину. Вам не надо бороться ежедневно и ежечасно за свои элементарные права. А они у нас есть? всколыхнулся кто-то на Камчатке. — Здрасте. Тебе часто бьет ни за что милиция? Постоянно останавливают с проверкой документов? К тебе вырываются домой коллекторы? Потлатый паренек вскидывает брови. — Это еще кто? — Блин, сейчас наговорю на два срока. Так в литературе иногда называют быков, что выбивают долги ростовщикам. — Ага, понял. Вольный перевод с инглиша, что ли. Ну, красиво звучит. Как канализация. — Ну да, красиво стараясь не обращать внимания на хитство в его голосе. «Только вот тебе не пришлось жить в такой обстановке, когда не знаешь, что будет завтра, насколько поднимутся цены, не выгонят ли тебя с работы и будут ли у тебя деньги заплатить за съемное жилье и на что купить лекарства болеющим детям или тебя застрелят случайно на улице в бандитской разборке. Ты прям как наши пропагандисты чешешь. При чем здесь это, Костик? Если это существует в мире... «Ты идешь к местному ростовщику, униженно напросишь у него перехватить денег, под дичайшие проценты. Но у тебя нет иного выхода. Завтра ты банкрот и на дне жизни. Хрен знает, или я говорил так убедительно, или что-то такое звенело в моем голосе, что все внимательно прислушались. Еще бы, это же взаправдошняя история, но и с того будущего. И ты просрочил, и уже должен в несколько раз больше, и денег у тебя нет» потому что твой директор завода прокручивает в банках финансы, предназначенные для зарплаты тебе и другим работягам. Затем к тебе домой приходят крепкие ребятишки из такого агентства по выколачиванию долгов и угрожают уже всей твоей семье. И ты знаешь, что это не пустые угрозы. А как же закон, полиция? А у них договор, все честно. Слова же к делу не подошьешь. Да и заплачено начальнику полицейского участка заранее. Ростовщики этим и живут. «Мрачно ты, Серый, как-то рассказываешь, но убедительно», — потлатых скидывается. «Догонит он!» — начитался старой литературы типа Дикенса «На Западе давно уже не так». «Чем сам докажешь?» «Капитализм, по сути, никогда не меняется». «И вы все забываете, что пролетарии западных стран выбивали существующие ныне льготы и прочие социальные права в постоянной борьбе? Или ты считаешь, что все эти демонстрации, забастовки — Просто так проходят, по негласной традиции для удовольствия сторон. Парни, а вы вообще помните, откуда появилось празднование 1 мая? Расстреляли какую-то демонстрацию рабочих. Все-таки что-то в их головы вбивают. Вот-вот. Это было в Чикаго еще сто лет назад. И, Марат, скажи мне, пожалуйста, откуда взялся твой внешний образ? Потлаты чуют некий подвох, но все смотрят на него. Он обычно инициатор подобных дискуссий. «Дисседа недоделанная. Один из предков бестолковых навальнят. Ничего не знают, в глазах огонь, в душе никчемная пустота. Революционеры мамкины. Отчасти хиппи. Так вся прогрессивная молодежь на Западе выглядит. Это протест против системы и вьетнамской войны. Но, во-первых, вся молодежь уже выглядит, как я. В комнате засмеялись. Во-вторых, хиппи на поверку оказались заурядными наркоманами. Весь их протест вышел впустую». Но войну же они остановили. Войну остановили наши ракетчики и летчики, сотни сбитых самолетов и тысячи дохлых джай в джунглях. Хотя и протесты сыграли свою роль, тут отчасти соглашусь. Но не они были главными аргументами. Меня внимательно слушают. Больно уж необычно я обосновываю свои выводы. Ты откуда такого и поднабрался? Вопрос с подвохом. В обычной советской прессии так этот пункт никогда не трактовался. «Мы — миролюбивая страна и посылаем на помощь лишь гражданские грузы». Вместо внятной и толковой информации общество питалось слухами, да и верило им с каждым годом все больше. «Да у нас на заставе были журналы, предназначенные офицерам. Народ закивал. «Все, в принципе, знали, что некоторым категориям советских граждан рассказывали больше, чем остальным. И еще один жирный минус властям в области пропаганды. Серый, не боишься за разглашение проблем получить?» Костик тоже служил не в простой части. «Так я же ничего конкретного не сказал. На уровне слухов вам такое на любой лекции в политпросвещении расскажут. Все равно допрыгаешься». «Интересно, против советской власти другие, отвечать мне?» «Сыть идти супротив общей линии? Вот в том-то и дело. Если рабочие люди на Западе привыкли выгрызать себе новые права с помощью борьбы, то вы это делать не умеете и не хотите». «Вы все получили по праву рождения. Вы не научились отстаивать собственные убеждения и бороться за них. А как это было в старопрежние времена, помнят лишь ваши дедушки и бабушки. Много вы их об этом спрашиваете? Ну ладно вы, а вот мы историки. Мы хотим вести настоящую летопись нашего прошлого, или так и будем изучать историю по архивам?» Я торможу, понимая, что наговорил лишнего. Но народ задумался. В подобном контексте их не учили, хотя события революции и гражданской еще не кажутся такими далекими. И комиссары в пыльных шлемах не пустые слова. Пока. Мне же горько и обидно. Это же наше поколение просрали страну в перестройку, активно приняв идеологию перерожденцев. За что потом долго и кроваво расплачивались. Это мы ничего не сделали в 90-е и нулевые, потому что не могли, не умели. И не передали следующим, кто попытался, пусть не умело, и не против тех протестовать. В итоге замкнутый круг и конец всего сущего. Дальнейшее я помню плохо, очнулся уже на улице. Свежий воздух меня малость отрезвил, но я так и не вспомнил, почему завернул налево и пошел через кварталы деревяшек. В голове было муторно, меня тошнило, похоже, что намешал в конце всякого. Чем чреваты студенческие посиделки? Пьешь обычно все, что имеется, да еще без хорошей закуси. Меня подловили на пересечении розочки и суфтинки. От столба отделились две фигуры. Эту сволочь долговязую я сразу вспомнил. О, студентик пожаловал. Я посмотрел на шпану нетрезвым взглядом, по спине пробежал неприятный холодок. Это мое свойство в любой ситуации быстро внутренне собраться помогло. Глаза уже обшарили все вокруг и зацепились на самом важном. Я делаю шаг в сторону, нарочито излишне покачиваясь. — Пусть думаю, что я в доску пьян и представляю собой легкую добычу. — Чего надо, шушера подзаборная? — Вот ты как заговорил. Тебя, фраер, разве не предупреждали, что по вечерам мимо нас так просто не ходят? — Да мне насрать. Рамси перед своими шестерками, падаль гнойная. Я уже на месте, и когда разозленный долговязый кинулся ко мне, то был наготове. Вот чего-чего всегда полно на наших архангельских улицах, Так это всяческих деревяшек. Видимо, это был старый черенок от метлы, заботливо прислоненный к забору. Удары шестом совсем не то, что дубиной. Резкие и весьма неприятные для противника они делаются коротким плечом, без размаха. Для этого надо постоянно тренироваться и прорабатывать кучу мускулов. Получив два болезненных удара по рукам, мой противник останавливается в нерешительности. Такой вид боя для него в нове. Но стойка явно боксерская, ноги легкие. Он и в самом деле опасен. Второй шкет в это время старается незаметно зайти сбоку. Я хоть и протрезвел малость, но все равно не в форме. Черт, главное не делать сейчас резкие выпады вперед. Если попадешь в глаз или зубы выбьешь, тогда статья гарантирована. Самооборона на Руси всегда не самооборонная. Делаю несколько угрожающих взмахов. Оба хулигана впечатлены. Наверняка ничего подобного не видели». Это вам не дубиной или бейсбольной битой махать, как кадилом. Последняя, кстати, самая бесполезная вещь в арсенале уличного бойца. Запомните, подручными средствами никогда не машут в ближней схватке. Короткие и хлесткие удары от плеча, максимум прокрутить и жахнуть противника по кумполу сверху. Иначе ты открываешься ему для удара. Вот и сейчас я, отвлекшись от главного, пропустил от мелкого удар ногой по бедру, а с другой стороны ко мне тут же подлетает долговязый. Я получаю чувствительный удар по башке, поскальзываясь и падаю на колени. Но вовремя вскакиваю на ноги и делаю выпад. Черенок вылетает стремительно вперед, ударив в живот долговязому. «Вот ты ж, сука, получи!» В этот раз я себя не сдерживал, и высокий противник завопил от боли. Второй пацан остановился в нерешительности. Он видел возможности обычной палки и впечатлен, «Не похож я как-то на заурядного терпилу. У меня же загудела башка, видимо, сотрясуха. У этого говнюка явно поставлен удар. Завтра на лице точно блямба будет. У нас потовая ситуация. Вот только как из нее выйти невредимым? Но в полусхватке мы прозевали самое интересное. Мелкий заметил подкативший ментовской бубик первым и тут же рванул в сторону. Раздался милицейский свисток. За ним погнались. «Стоять, милиция!» Долговязый тут же среагировал и бросил что-то на землю. «Я не виноват, это он первым напал». «Вот сука, вот почему такой удар сильный у него вышел». Я было дернулся к нему, но сразу осознал, что поздняк метаться. «Сработал инстинкт девяностых, коли кричат «работает ОМОН», то лучше не дергаться, даже если ты ни в чем не виноват». Я немедленно бросил палку и поднял руки, чуть расставив ноги. Или в это время менты были добрее, или мое послушание им понравилось – Но ни удара по почкам, ни других насильственных воздействий после не последовало. Меня быстро обшмонали и засунули в милицейский «желтый бобик». Вскоре ко мне в честную конуру запихнули обоих хулиганов. Второй шкет заполошно дышал. «Так, пацан, надо спортом заниматься, а не курить». Долговязый прошипел мне в лицо. «Ты еще поплачешь, студентик». Меня отпустили из-за колодка через пару часов. Помогло то, что с собой оказался студенческий билет я мог достаточно связно отвечать. Да и эту парочку здесь, похоже, отлично знали. Так что их заявление, что это будто бы я напал на двухмерных молодых людей, не проканали. От меня приняли пояснение, сказали, что в понедельник позвонят. Спросили, буду ли писать на этих упырей заявление следователю. Правда, совсем не прислушались к моему путанному объяснению, что у Длинного в руке был костет, и что он скинул его в снег. Ментам во все времена было лень работать, но зато они любезно довезли меня на патрульной машине до дома. Видимо, знаковое слово «студент» как-то повлияло. Ну, выпил. Пятница же. С кем не бывает. Самое ужасное меня ждало дома. Мама вовсе не спала и встретила меня далеко не с распростертыми объятиями. Никогда не думал, что она может так ругаться. Сам виноват. Надо было позвонить домой с вахты. Сейчас уже не отмажешься. Я был немедленно раздет и отправлен в ванную а потом меня взялись лечить какими-то примочками и бодягами. «Сколько я тебе говорила, чтобы ты не бродил по вечерам. Это опасно. Тут столько шпаны вокруг шныряет. Вырастили на свою голову бестолкового балбеса. Эх, видел бы тебя, отец!» Я вздохнул, и разговор о милиции решил оставить до завтра. Походу, и все выходные медным тазом накрылись. Куда я с таким бланшем? Но в библиотеку мне надо обязательно. В понедельник зачет по истории древнего мира — О других последствиях я в этот момент даже не задумывался. Ни о чем сейчас не хотелось включать мозги. Полная перезагрузка.